Глава 12. Эпиграф. Люди словно животные. Большие едят маленьких, а маленькие кусают больших. Вальтер, облегчённый и счастливый, я вернулся на крыло. Кресабой меня уже дожидался. Ну что, по бабам или сразу к кренате? спросил он. По мне, так сразу к кренате, ответил я. Стартуем, хотя Тебе-то хорошо, а я без бабы. Вернуться назад оказалось проще. Достаточно было только нажать кнопку "База", и крыло, закупорив пассажиров в силовое поле, воссоединялось с кабиной. Проскользнув над танцующими головами и сценой, где дёргались держеи, крылья набрали высоту и состыковались с кабиной. Я перескочил за столик, отмечая на ходу, что кабина пуста. Куда Ренатка делась? озвучил мой немой вопрос Марк. Кто её знает? растерянно ответил я, осматривая пустой столик. Посуда с недоеденной пищей и недопитым пивом осталась нетронутой. Интересно, сказал Марк, а как она отсюда ушла, если третье крыло на месте? Я обернулся. Третье крыло и впрямь оставалось возле кабины. Сколько всего крыльев? полюбопытствовал я, уже зная ответ по числу посетителей. ответил красабой в нашем случае 3 я заметил ренаткин бокал она пила коктейль кровь притечь когда мы улетали бокал был полон она не успела к нему прикоснуться теперь бокал оказался пуст я не мог поверить что рената выпила коктейль залпом а потом куда-то исчезла мои догадки подтвердились на диване и полу обнаружились следы разлитого напитка Кто-то опрокинул бокал, а затем поднял его, чтобы не привлечь внимания, рассчитывая на фору во времени. Может, она кого-из-знакомых по встречала, предположил красабой. Марк её похитили, уверенно сказал я. Откуда ты? красабой хотел задать вопрос, но что-то увидел за моей спиной. Его глаза округлились, и он, ухватив меня за руку, повалил на диван. Обивка дивана над моей головой потрескалась от выстрелов. Звука не было, он поглощался музыкой. Я дёрнул локтями, высвобождая пистолеты, которые скользнули мне в ладони. Приподнявшись, я заметил цель, уже стреляя из двух рук. Рядом с нами на крыльях висели двое мужиков. Первыми двумя выстрелами я снял одного из них, и он, перевернув крыло, повис у него под брюхом, удерживаемый силовым полем. Второй мужик принял смерть от рук красавца. "Чего дальше?" спросил я. "Прыгать будем", ответил красавец. «Куда?» – не понял я. «На их крылья!» «Но там же силовое поле!» – возразил я. «Оно не выпускает тело изнутри, с крыла, но нас впустит. Во-первых, мы приходим извне, а во-вторых, у нас другая скорость. Здесь поле слабое. Оно не успеет отреагировать на летящее извне тело и пропустит его. Пули оно не останавливало. Здесь поле только для того, чтобы самому из кабины не выпасть», – объяснил Марк. «А дальше?» Дальше нажимаем кнопку возвращения и смотрим, кто нас навестил. Сказать легко, да вот сделать сложнее. У Марка получилось сразу же. Он, не раздумывая, разбежался по диванам и перепрыгнул на крыло своего противника, который не перевернулось, а осталось в нормальном положении. У меня же намечалась осложнённая ситуация. Помимо того, что нужно перемахнуть 3 м на высоте 15 м от тверди, так ещё и на перевёрнутое крыло который перед использованием надо вернуть в нормальное положение. Короче, хорошего мало. Я разбежался и прыгнул. Не повезло. Малость не долетел, но успел ухватиться за край крыла. Тело моё замедлилось, потеряло скорость, и я почувствовал, как силовое поле обволакивает меня. Уняв участившийся пульс, я ухватился за раздвижную ногу пульта управления и, раскочав крыло, вернул его в исходное положение. Сверху обрушился труп, заливший меня кровью. Отпихнув его на край, я проорал к крысобою: "От этого как избавиться? Отключи поле и столкни!" И как это я не догадался. Спихнув холодеющее тело вниз, я заметил, что крысобой поступил со своим мертвецом точно так же. Я нажал кнопку "База", и крыло стартовало, заложив крутой вираж, огибая наш столик, оставшийся без хозяев. Я проверил патроны в пистолетах, практически полные обоймы. Я приготовился к бою. Крыло отклонила в сторону, облетев ещё один парящий столик и пошло на снижение. Пронеслось мимо сцены с диджеями, чуть было не столкнулось с танцующей девушкой возле шеста и вывернуло в коридор, уводящий на выход. Нас поджидали. Охрана возле дверей на улицу уже переполошились из-за выстрелов, переминались с ноги на ногу, высматривая опасность. Я заметил кабину, к которой стремились крылья издалека. Её покидали трое мужчин. Один из них держал на спине бесчувственное тело с очертаниями похожей на музыкантскую. Охрана, заметив девушку, спящую с плеча мужика, как культ грязным бельём, попытался остановить похитителей, но осталась лежать на полу, скошенная выстрелами из автоматов. Дерьмо у них, а не детекторы, подумал я. Теперь зашевелится систему подновят. Я не стал дожидаться состыковки моего крыла с кабиной, отключил силовое поле и спрыгнул на пол. Крысобой опередил меня на долю секунды и оказался впереди. Перескочив через тела незадачливых охранников, мы выбежали на улицу. Прожектора взяли нас в фокус, но мы мало обращали внимания на слепящий с небес свет. Я увидел спины убегавших, они мчались к стоянке автомобилей. Присев на колено, я прицелился и дважды выстрелил. Один из убегавших запутался в своих ногах и упал. Он не поднялся. Мы влетели на стоянку катастрофически опаздывая. Мужики уже сгрузили музыканскую флайер и запрыгивали в него. Флайер у них был лёгкий, скоростной. Наш лимузин вряд ли бы смог с ним тягаться. Я подлетел к ближайшему аппарату, быстрому на вид, и разбил стекло. Завыла сирена сигнализации. Отключить визжалку сможешь? спросил я к красобое, забираясь в кабину на водительское место. Без проблем. Марк наклонился над приборной доской, чем-то щелкнул, и сигнализация, забывавшая, словно разбуженный посреди зимы медведь, заглохла. Мы стартовали на две секунды позже похитителей и тут же сели им на хвост. Невозмутимость крысобоя покоряла. Я не мог сдержать азартного смеха. Погоня взбудоражила меня. Переключив аппарат на ручное управление, я захватил флайер похитителей прицел на ведение и старался выжить из маломощной машины по максимуму. Но несмотря на это, мы безбожно отставали, плелись в хвосте, и перспектив атаковать противника в воздухе не наблюдалось, оставалось уповать на то, что мы сможем отбить музыканскую на земле. Это бессилие выводило меня из себя, а мысль, что кто-то покусился на жизнь и свободу Ренаты, приводила в ярость. "Поддержи меня", потребовал я, переключая управление в автоматический режим. "Как держать-то? Нежно?" Приоткрыв боковую сферу крыши флайера, я высунулся в образовавшуюся дыру, чувствуя, как краснобой вцепился в мои ноги, и, вытянув перед собой руки с пистолетом, тщательно прицелился. Пистолет дважды дёрнулся в моих ладонях. Оба выстрела оказались неудачными. Флайер дрогнул, обходя вынырнувшее из темноты препятствие. Я едва не выронил пистолет, покрепче ухватив рукоять металлокерамической малютки, я бросил неосторожный взгляд вниз. Мы проплывали над крышами восьмиэтажных домов в предместье Лондона. Крыши плавали в темноте, как свернувшиеся сливки в чёрном кофе. У меня закружилась голова, и я отвёл взгляд. Следующие два выстрела легли точно в цель. Флайер противника вильнул, на секунду потеряв управление, но быстро выровнял полёт. Позади нас послышался вой сирен. Я обернулся и увидел, что за нами на почтчительном расстоянии следуют эскорт полицейских геликоптеров. Нам сели на хвост Тиво! Не расслышал, Марк. Я вновь тщательно прицелился, стараясь попасть в силовое сек флайера. Разбившийся или взорвавшийся аппарат меня не устраивал. Пробить топливный бак флайера было проще простого, но горящая заживо Рената меня не вдохновляла. Выстрелить я не успел. По нам открыла огонь полиция. Они оказались более качественными и удачливыми стрелками. С третьей попытки ему удалось поразить центр управления, и наш флайер стал резко терять скорость и высоту. "Тягивай меня!" зарал я, и крысобой вточил меня в кабину. Флайер был основательно повреждён. Догнать похитителей и освободить музыканскую мы уже не могли. Их аппарат таял в темноте с неумолимой скоростью. Я не мог разобрать даже их габаритных огней, а мы заваливались вниз, падали на крыши спящего города. Я испытал прилив тревоги. Я готов был вынырнуть из флайера и научиться летать, лишь бы догнать Ренату. Я не мог оставить ее одну. Мой разум разделился на две части. Одна не иствовала от собственного бессилия в кабине, а другая, как сторонний наблюдатель, с ироничной мудростью следила за первой, отмечая, что за истекшее время Ларс Рус слишком сильно привязался к Ренате Музыкантской и не может уже трезво оценивать ситуацию. Рената музыканская оказалась тем единственным наркотиком, к которому пристрастился Идиал. На наркотики этот часто вешают ярлык любовь. Ларс, брось! Крысобой схватил меня за плечи и сильно встряхнул. У меня зародилась шальная мысль лишка вырубить его. Рената взрослая девочка и сумеет позаботиться о себе сама. Я позволил второй половинке разума слиться с первой и постарался успокоиться. Я должен её найти. Найдём, уверенно сказал Марк. Не бойся, обязательно разыщем, никуда не денется. Как же она позволила себя повязать? удивился я. Я уже думал об этом. Её, наверное, на расстоянии вырубили. Там же сумрак, сопло ракету не разберёт. Но об этом потом. Крысобое обернулся, проверяя наличие преследователей. Ты лучше помозгуй, что с легавыми будем делать? Чего с ними делать? удивился я. Мы же охотники. «Надеюсь, удостоверение при тебе». Крысобой кивнул. «Ну и все. За одну ситуацию обрисуем и о пропаже заявим». И тут меня прошибло воспоминание, что документики у меня хоть и качественные, но все же липа. Не стоит так рисковать и самому сдаваться полиции. То ли рефлекс застарел и пробудился, зажатый из тех времен, когда я спасался от власти, то ли психология солдата взыграла. Но я насторожился». «Меня не греет лезть копом в руки!» «Чего бы это?» Марк подозрительно покосился на меня. «Давай катапультируемся!» Предложил я. «Не понял!» «Катапульти...» Наш флайер зацепили прожекторные лучи полиции и заверещал противный голос, усиленный передатчиками. «Голубой флайер! БЗКУ-34-578-УТ! Объявляем посадку!» «Надо, Марк!» Сказал я. Кресабой не стал задавать лишних вопросов. Он приберёг их на более спокойное время. Он сел в кресло пассажира, пристегнулся ремнями и, разблокировав кнопку катапультирования на подлокотнике кресла, нажал её. Я последовал за ним. Флайер сбросил крышу и один за другим в темноту выстрелил кресло Марка и моё. Моё кресло болтало, кувыркало в воздухе словно на аттракционе. Ветер хлестал мне в лицо дождём. За моей спиной хлопнул разворачивающийся тиловой парашют. Меня замутило. Я закрыл глаза, не в силах наблюдать за калейдоскопом картинок, но сгустившаяся темнота оказалась хуже, и я раскрыл глаза. Пляска, чехарда картинок, крыши, кувырок, звезды, проклюнувшиеся сквозь городской смог, кувырок, полицейские огни, взявшие нас в прицел, кувырок, вновь крыши, толчок. Кресло ударилось о крышу какого-то дома, но ветер, раздувший парашют парусом, поволок меня за собой. Я отстегнулся от сиденья и, выпрыгнув, покатился по мокрой крыше, уворачиваясь от тяжелого массивного кресла, которое, дотащившись до края, продолжило свой полет, вклинилось в соседний дом, разбило стекло и влетело в чью-то квартиру. Я пристал на скольки черепицы и огляделся по сторонам. Крысобою повезло больше. Он уже выбрался из путь кресла, который оказался прикованным к крыше. Стропы парашюта запутались в спутниковых антеннах и остановили полет. «Бежим!» крикнул я Марку, ныряя к лифтовому конусу. Полицейские огни шарили под соседним крышем в поисках катапультировавшихся. Лифт отозвался на настойчивый стук моего кулака, впячивавшего кнопку вызов в стену. Через минуту двери уже разбегались в разные стороны. Марк заскочил в кабину первым, я последовал за ним. Крысобой нажал кнопку с цифрой 0. Двери захлопнулись, и лифт провалился вниз. "Почему не на первый?" спросил я. Марк удивлённо посмотрел на меня. Рус, ты удивляешь меня все больше. Ноль, это обозначение подвала. На первом этаже нас могут уже ждать, а через подвал есть шанс уйти незамеченными. Как будем искать Ренату? Это обмозговать надо. Будем за лимузином возвращаться. Пусть Гаевин сам за ним возвращается. Проблемы без лимузина хватает. Ты не разобрал, что это за хмыри Ренатку похитили? Спросил Крысобой. Ничего я не разобрал, не до разборов было. Огрызнулся я. Значит, сейчас на вилу там обмозгуем. Думаю, надо Гаевину отзвониться и сообщить о том, что музыкантского похитителя. Это похищение может быть напрямую связано с шоу, в котором мы участвуем, или с каким-то бизнесом Себастьяна. Даже если это не так, виртуальщик может нам помочь. В конце концов, он заинтересован в новом контракте с нами. Поделился я своими идеями. Он такие условия выдвинет, что хоть под сопло звездолёта лезь. Я соглашусь, Ренату нужно вернуть, твёрдо ответил я. Слушай, а что если музыкантскую спёрли по приказу Гаевина, чтобы стимулировать нас к подписанию контракта? Мы ведь контракт мурыжим уже несколько суток, а он надеялся получить от нас подписи по-быстрому, предположил Марк. Версия занимательная. Лифт остановился, двери раскрылись, и мы покинули кабину. Из стерильно чистого подвала дома мы выбрались без осложнений и на углу улицы на пульте таксомотора, приклеенного к фонарному столбу, нажали кнопку вызова свободного такси. Через 2 минуты возле нас приземлился жёлтый флайер с характерными шашечками. Водитель попался слова охотливый. Если бы не красабой, который принял на себя всю тяжесть поддержания ненавязчивой беседы, я бы разорался на водилу. Его любопытство меня раздражало. душой и мыслями я был с ренатай